с танцами. Его преследовали непрерывно и неустанно. Однажды комиссар вернулся домой поздно после дня допросов и признаний. Он был доволен. На следующий день им наконец удастся взять этого юношу. "Ну и что же?" проบка поинтересовался Батис. "Друзья юноши поджидали англичане в столовой его собственного дома. А теперь я вам расскажу одну немецкую историю", зарычал Батис. "Жил был однажды бедный паренёк сын крестьянина,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 Подумайте о своих ракеровках, Батис, говорил я ему. Без защиты, лади, королю крышка. И почти на ухо, словно исповедуясь, 100 трупов, 200, 300 чудищ убитых бомбой Батис. Такого урок они не забудут, и это спасёт нам жизнь. Всё зависит от вас. Он уделил бы больше внимания жужжанию мухи, как бы то ни было я изложил ему свой план.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 Мне было года 3, а может быть, даже меньше. Я сидел на высоком стульчике в блектерне, рядом с такими же мальчишками. Из окна напротив открывался вид на самый серый порт в мире.